Один был среднего роста, худощавый, с внимательными, улыбающимися глазами, пограничник. Другой — высокий, с могучими плечами артиллерист, с широким, скуластым молодым лицом, с густыми, вьющимися на большой голове темными волосами. Капитан внимательно просмотрел их документы, нарочито замедленными движениями покрутил недавно отращенные, прошедшие фронтовой моду рыжеусы и показав на дверь коротко сказал проходите генерал ждет гости одернули в третий раз как заметил рыжеусый капитан своей помятой гемастерки а артиллерист пригладил широкой ладонью непокорную шевелюру осторожно открыл дверь и пропустил вперед пограничника разрешите товарищ генерал — спросил пограничник. «Да, — Да-да, — прогудел из угла густой, словно из бочки бас. Генерал поднял с большого неуклюжего носа круглые роговые очки и, взглянув из-под косматых бровей серыми живыми глазами, показал рукой настоявшую около стола стулья. Сам же, прижав оттопыренное хрящеватое ухо к телефонной трубке, продолжал разговор. «Ага, так-так. Значит, у тебя пушки застряли?» «Ага. Сам-то ты не застрял? Сам, говорю, не утонул в грязи?» «Нет? Ну, слава богу. Хоть сам-то чистенький. Хорошо, я скоро приеду, впрягусь в трактор и пушки твои выдерну. Не надо приезжать?» «Нет, приеду обязательно. Пушки у тебя отстали, харчей нет». Непременно приеду. Я умею и пушки вытаскивать, и харчи добывать. Ну, что, душа моя, пушки должны быть на месте к сроку, который тебе известен. Оправдываться будем после, и точка. Все исполнишь? Отлично. Заканчиваем, а то меня гости ждут. Бывай здоров. Генерал встал и, пожимая майором руки, прищурив насмешливые глаза, сказал... «Ну, милейший майор Кудеяров, поздравляю тебя со старшим офицерским званием!» Генерал не дал ему ответить и, лукаво улыбнувшись, добавил. «Майоров теперь развелось, сердце радуется. Швырни рукавицу, в майора попадешь!» «Присвоили, товарищ генерал!» — сказал Кудеяров. «Мало ли что бывает. Уж больно майоры-то молодые!» — Да у нас и генералы есть такие. — Есть и генералы. Но насчет генералов ты, брат, посторожней. Эти погоны рабцов легли на плечи после тридцати лет службы. — Ну как, жену разыскал майор? — Никак нет, товарищ генерал, — вставая, — ответил Кудеяров. — Да ты сиди, сиди. Вот привычка вскакивать по каждому поводу. — Ну, знаем, что ты храбрый майор, — Орденов, у тебя полная грудь. Знаем, что ты отлично умеешь козырять, а вот жену беременную потерял, и не можешь отыскать непростительно. Как ты думаешь, Сергей Иванович? — ворчливо спросил Жубцов. В душе он был рад успехам своего воспитанника, но прямо высказать этого не хотел. Есть сведения, что эшелон этот разбомбили, — ответил Викторов. Не всех же разбомбили. Кто-нибудь жив остался? Разумеется, не все погибли. Может, и найдутся, согласился Сергей Иванович. Я в этом уверен, товарищ генерал. Ну, ты что же без конца генералишь? У меня есть имя, отчество. Ты для меня сейчас прежде всего секретарь районного комитета партии. Вот кончится война, будем рядом работать, и снова начнешь в докладчики таскать. «Генерала нелегко в докладчики вытащить», засмеявшись, ответил Викторов. «А ты не стесняйся, на то ты и партийный руководитель». «Да ты сумеешь, я тебя знаю. Ну ладно, дело у нас впереди трудное». «Капитан Рогов», крикнул Рубцов в телефонную трубку. «Прикажите, чтобы нам сюда принесли чаю, да покрепче». И, положив трубку, спросил, «Вы знаете, друзья, зачем я вас вызвал?» «Да, примерно, Зиной Владимирович», — ответил Викторов. «Вот и отлично, если знаете».